Глава восьмая. Тем временем Морган. Скальники, народ ныне живущий под стенами покинутого Асулена, во многих поселениях седых гор на роль деревенского колдуна стараются пригласить шамана из числа скальников. Они мастерски изгоняют тюмные силы, что неудивительно, учитывая их место проживания. Справочник о нравах и традициях Наршвайна. Морган проснулся, Морган поел, Морган пострадал. Долбанная диссертация, как же неохота ее писать. В шале было сихо. Ворон Кори мирно чистил перышки в своем углу. В гостиной на первом этаже тикали часы, а на улице светило яркое полуденное солнце, во всей красе показывающее чистые голубые и белые цвета пейзажа. Тишь да гладь. Дом Гарвуса, как цукат, единственный торчал на сахарном кексе холма. Да-да, Морган купил шале в одной из непопулярных заснеженных зон седых гор. Ведь он обожал зиму. Жители ближайшей деревеньки считали его загадочным богачом-интеллектуалом с причудами. По сути, они были правы. Однако им казалось, что будни Моргана должны быть очень возвышенными и романтичными. Но в реальности, вот он, сидит натурально бьётся головой об стол, кляня себя за то, что с какой-то радости выбрал научную стезю. Бум, удар. Бум. И ведь не то, чтобы кто-то заставлял Горвусы быть учёным. Миру на самом деле глубоко плевать, кто чем занят. Ты смертный. Поздравляем. Твоя план-программа минимальна. Рождаешься, суетишься, умираешь. Стиль суеты можешь выбрать сам на свой вкус. Так и мыть. Так, ладно. Надо собраться. Посерев покрасневший лоб, Гарву с нервно фыркнул и поставил чашку поверх стопки черновиков, смутно надеясь, что она сейчас перевернётся и чай из неё зальёт к проховой бабушке все его бездарные писульки. Тогда можно будет с чистой совестью сообщить в башню магов, что срок сдачи исследования необходимо увеличить ввиду непреодолимых внешних обстоятельств. Кар! Ехидно прокомментировал Курвин. Кажется, мудрая птица догадывалась о том, какие мысли бродят в голове её хозяина. "М-да, я прокрастинирую", надменно признал Морган, а потом с тяжким вздохом откинулся на спинку стула и накрыл лицо случайной книгой со стола. Какое-то время он провёл в этой позе, неудобной, но эффектной. Потом сдался и снова сел нормально. Может мне сделать перерыв и поизучать седые горы, прищурился он, глядя в окно. Вид из кабинета был потрясающий, манил и обещал приключения. Кар-кар-кар. Кориза возмущался и захлопал крыльями. Гарву собернулся на ворона. Полагаешь, это не лучшая идея для одинокого учёного. Он всегда очень быстро интерпретировал высказывания своего питомца. «Не факт, правда, что правильно?» «Ну да, так говорят. Но ведь Голден Халли это не помешало свалить отсюда. А я уж точно дам сто очков вперед этой рыжей бестолочи. Где он не пропадет, там я тем более буду в безопасности». Кури как-то странно шевельнул крылом, будто пытаясь покрутить перьями у виска. «А-а-а!» – нахмурился Мурган тео о том, что если он попадёт в беду, то наверняка попробует связаться со мной. Ну да. В этом случае действительно будет как-то нехорошо, если посланная им почтовая белка окажется перед запертыми дверями. С другой стороны, я могу нанять кого-нибудь для ежедневных проверок, продолжил рассуждать доктор, поглаживая подбородок. Впрочем, это было притворством, и сам Морган и Кори знали. Никуда они не уедут из коттеджа, пока кое-кто не вынесимой не пришлёт весточку, мол я выбрался из нарышивайной на живой и невредимый. Йоу. Но рассуждения о вещах, которые явно не будут сделаны, тоже были элементом знаменитой моргановской прокрастинации. Обычно она длилась дней 10. За это время Горвус успевал 1000 раз в сердцах назвать себя ничтожеством и придумать пол сотни изощрённых способов самоубийства. Ибо как этой несчастной земле в дальнейшем носить такого дурня, как он, не совсем понятно. Лучше помочь ей от себя избавиться. Милосерднее будет. А затем Моргана перещелкивала. Он переставал мучиться, и вдруг с холодной ясностью понимал, что кроме него никто его работу не сделает. И вспоминал, что вообще-то он обожает свою науку, и что надо просто начать, и продолжать, и не сдаваться, и желательно не грызть себя по привычке за любые оплошности, а вместо этого нахваливать своё отражение за малейшие успехи. Последнее было сложнее всего. Морган виртуозно обращался с кнутом, но до сих пор не научился угощать себя пряниками. Сейчас была примерно середина упаднического периода. Ещё несколько суток горвусу предстояло помориноваться в сомнениях. Так что пока крутя в изящных пальцах печь перо, Доктор бессмысленно пялился на свои бумаги, и скучал по Берте. 3 недели в компании сыщика, приехавшего погостить, были на удивление бодрящими. Теперь дом опустел. Не слышилось ни возмущённых воплей из подвала. Какого праха вода в душе опять ледяная. Боги хранители. Ни хух ото сквозь набитую в рот еду из-за невозможности удержаться от шуток даже во время обеда. Жуткое зрелище. Ни про странных философских монологов на веранде. По вечерам Берти выползал туда вместе с Кори и упоенно разглагольствовал, пока Морган писал. И, кстати, тогда писалось неплохо. Иногда, глядя на Берти, Гарвус вспоминал свое детство и тот факт, что он был единственным ребенком в семье. Наверняка, если бы у него был брат, он был бы похож на Голденхаллу, и это определенно был бы младший брат. Непутевый, беззаботно уверенный, что ему и море по колено, но давно отправившийся бы на тот свет, если бы не всегда вовремя спасающий его Морган. Эх. Вообще Гарвус искренне любил одиночество, но контраст между недавним дурдомом и нынешней тишиной был настолько резким, что становилось неуютно. Нужно было как-то плавнее все это организовать, начать выгонять Голден Халлу из дома на два часа, потом на 5 9 12, а затем уже справадить окончательно. Впрочем, можно попробовать избавиться от дискомфорта с помощью дозы других шумных людей. Берти рекомендовал ему пообщаться с булочницей Патти. Что ж, Берти бы удивился, узнай он, что Мурган решил прислушаться к совету. Гарвус собрал бумаги в охапку и спрятал в нижний ящик стола. Потом покрутил головой, разминая шею. Надел тонкий золотой ободок, который казался ему достойным серьёзного, но стильного учёного аксессуаром. Прошёл из кабинета в свою комнату, и подободрительная под карканье ворона вытянуло шкаф о тонкую шуфу благородного винного оттенка. "Ну", пожевал губами доктор. "Пойдём к адреть булочницу". "Кар", поддержал коре. "Правда, чуточку неуверенно". Кадриси Морган попахивает провалом. Деревушка под названием Соловьиная песня находилась в часе ходьбы от шале Гарвуса за погодным разломом. В ней всегда царила весна. Свели персиковые деревья и сладкие миндаль распускались между камнями алые маки. Единственная в деревне пекарня встретила Моргана запахами горячего шоколада и яблочного пирога. На витрине была разложена выпечка. Румяные круассаны крендели с солью, улитки с изюмом и корицей. Вдоль большого окна шла барная стойка, за которой сидели с миниатюрными глиняными чашечками двое пожилых селян. Они умудрялись растягивать содержимое этих чашечек на несколько часов. Суть была не в получении ударной дозы кофеина, а в неспешной и тягучей беседе, которая как патокой заливала круг привычных новостей. У господина Чу в ряжере билось слушать. Двойняшки из дома у озера вылили туда 20 бутылок креплёного вина, которыми торгует их отец. И теперь все переживают из-за слегка опьяневших хуток. А в колодце поселился бугорд кранемерского вида и нрава. Мурган краем уха слушая эти беседы, сделал заказ. Булочница Патси Вареше, хорошенькая и румяная, в синем платье из копной пшеничных кудрей Улыбалась ему уже с того момента, как звякнул входной колокольчик, и Гарвус переступил порог. «Господин доктор», — неловко, но воодушевленно поприветствовала его она, — «вы спустились к нам с вашей снежной горы?» «М-м-м, да». «Мне облепиховый чай и гречишный блин, пожалуйста», — сказал Морган. «Как обычно, с собой?» Губы у Моргана дернулись. «Здесь». С некоторым усилием проронил он. Снял с плеча сумку и повесил ее на крючок в виде ветви абрикосового дерева. Поправил ободок в волосах. Непрекаянно помялся у стойки. «Я принесу ваш заказ. Садитесь», — душевно улыбнулась Патти. Она действительно была милой, очень милой, как штрудель с шариком ванильного мороженого. Но Морган не любил сахар, в этом-то вся проблема. «Вы сегодня прекрасно выглядите», — сказал он, когда булочница поставила посуду на его столик, единственный в пекарне, не считая стойки. «О, спасибо! А вы выглядите прекрасно всегда!» Перещеголяла. «Вот гар!» «Как продвигаются ваши исследования?» Госпожа Вареши села напротив. Прямо над головой у нее висела светленькая картина, изображающая семью на пикнике. Лица у них были не слишком-то интеллигентные, альтернативно одарённая семейка, не иначе. Только сейчас Морган заметил, что Патти принесла две чашки. "Я уже определил некоторые опорные точки", обтекаемо сказал он, но всё же почувствовал некий прилив вдохновения. "Работа это хорошо. Это Моргану всегда интересно". "А в какой сфере вы учёный?" Патти попробовала налить ему чай. Но Морган мягко отобрал у неё чайник. Ухаживать он всё-таки умеет, и виртуозно, просто обычно не хочет. Я занимаюсь наукой, которая называется тайны магического мира и заключается в подтверждении или опровержении легенд, объяснил Морган. О. Так вы поэтому у нас поселились. Патти расширила глаза. Кажется, нигде в мире нет стольких тайн, сколько в наших горах. Патриотка подумал Морган, глубоко заблуждающийся, а вслух сказал: "Я переехал сюда, потому что люблю зиму, горы и покой, и решил на несколько лет взять паузу от преподавательской деятельности. Ну да, многие местные загадки безусловно привлекательны. Они не связаны с темой моей диссертации, однако однажды я с удовольствием ими займусь. Какими, например, Магический дисбаланс, альвы, погодные разломы, безусловно покинутый Асюлен и населяющий его одинокий и синий, и площадки для телепортов рассыпанные по округе. Самая перспективная это как раз телепорты. Я бы хотел попробовать разбудить их. Мимо окна пекарни со сладейским хохотом промчалась стайка детей, играющих в мяч. Думаете, и для нас с вами телепортация возможна? Бэтти расширила глаза. Мне казалось, это знание навсегда утеряно в веках. Возможно, всё. При определённых обстоятельствах то, что мы с вами чего-то не умеем сегодня, означает лишь, что впереди у нас интересный путь. Морган пожал плечами. И вообще, если знание не удаётся найти, его просто нужно создать заново, чем мы хуже древних народов? «Мне нравится ваш дерзкий подход, доктор Морган. Я слышала, что великанья площадка для телепортов есть неподалеку от вашего дома, в часах в четырех отсюда». М «Да, я планирую посетить ее в награду себе за то, что допишу раздел с библиографии и методику исследования. Не раньше». «Вы очень суровы». «Нет, я дисциплинирован», возразил Гарвус и тотчас поморщился. Вспомню, как бездарно провёл сегодняшнее утро. Внимание, в булочной обнаружен лжец. Они болтали ещё какое-то время, довольно значительное с учётом того, что вопящие дети успели трижды пробежать мимо пекарни, расковысить друг другу носы, разбить чьё-то окно и даже агрести за это. Их визги были слышны на всю округу. А вот у селян за стойкой напитки не иссякли даже наполовину. Нет, их Морган и госпожа Вареши точно не переплюнут. Потом Патти рассказала о своей жизни, о рецептах, унаследованных от бабушки, и о тех, которые она придумала сама, о том, как мечтает однажды попутешествовать по миру, о любимой кошке и козочке, живущей в сарае за домом, о братьях, идеально играющих на флейте. Наконец Морган сказал, что ему пора, а Патти в ответ ойкнула, убежала за стойку и вернулась чуть за масляным бумажным пакетом. «Там трдельник для мастера Берти», — улыбнулась она. «Он каждый день покупал их, а тут что-то со среды не заглядывал. С ним все хорошо». «Берти уехал», — сказал Мурган. «Как жаль!» Пати искренне расстроилась. «Но еще вернется, наверное. Как говорит моя бабуля, седые горы просто так никого не отпускают». «Кошмар!» Морганสะ дрогнулся от её жизнерадостного тона. Они ведь и впрям не отпускают, но не в смысле того, что всем хочется сюда вернуться, а в самом плохом смысле. Какие же селяне оптимисты. Гарвус расплатился и уже собирался уйти, когда заметил, что Пати явно очень хочет что-то сказать. Её буквально корёжило от каких-то слов, так и пляшущих на языке но изо всех сил сдерживаемых. Морган мог бы проигнорировать это. Хочешь, но рабеешь. Что ж, это твои проблемы. Но ему стало любопытно. Что-то не так? Спросил он. Я волнуюсь, — выпалила она. Пару дней назад угорелой скалы появилось то злобное привидение, и вы пошли изгонять его. Хотя все знают, что это работа шаманки Кайлы, и она собиралась туда в тот же день. Почему вы так сделали? Мурган собирался дать ей честный ответ, потому что горелая скала находится близко от его шале, и тёмная аура духа ощущалась от самого порога. Ему не хотелось ждать, а ещё Кайла, необразованная легкомысленная тётка, слишком любящая крепкие напитки, и вполне вероятно, что она не справилась бы с той сущностью. Проще сделать всё самому. Но Патти продолжила почти без паузы. Мне кажется, неправильно, что вы не доверяете людям. Вам бы научиться этому, господин доктор. Морган мысленно закатил глаза. А когда я, простите, спрашивал ваше вомнение о Патти, подумал он, что поистине неправильно так это лезть советами к тому, кто их не просил. Мы говорили немногим больше получаса, а вы уже пытаетесь меня переделать в угоду своим представлениям о жизни. Это что? Бестактность или просто глупость. Придя к здравой мысли о том, что в мире булочниц и просто царят другие нормы, Морган не стал уделять слишком много внимания этому эпизоду. Однако теперь он почувствовал, что не просто насытился беседой, а уже конкретно так от неё устал. Вначале ему нравилось, но теперь всё бесит, хочется домой. А значит, его план удался. Удивительно, конечно, что столь многих общения заряжает энергией, а не опустошает, а одиночество, наоборот, будто подтачивает изнутри. В этом мире было всего лишь пара человек Версия и бывший наставник Моргана в Шулахье, где он прожил много лет, которых он мог выносить на постоянной основе, не чувствуя при этом, что из него по капле утекают силы. Пожалуй, было бы неплохо, если бы таких людей стало чуть больше скажем трое. Но в целом ему определённо нравился его темперамент. А что касается доверия, оно переоценено. Морган со всеми всегда справится сам. Спасибо за трдельник и приятную беседу, Патти, сказал он госпоже Вареше и отклонился.